Глава шестая, в которой приходится пинаться ногами. Огромные каменные склады, покрытые белой штукатуркой с крыши и свежего шифера, располагались на огороженной территории в окружении рощ и зарослей кустарника. С одной стороны имелись металлические ворота для автомобилей. Туда, видимо, и въехала «Волга». С другой виднелись провода и опоры над верхушками молодых деревьев. Там, по моим прикидкам, должна была пролегать железная дорога. Локомотивами в Афсаре служили в основном электровозы. Переться на правом ворота было бы глупостью даже для меня, а потому я пошел во вход, намереваясь осмотреться вдоль ЖД путей. Благо, помимо заехавших на погрузку вагонов, на запасных путях стояло и несколько ржавых, видавших виды платформ, за которыми можно было укрыться. Я и укрылся, скорчился в три погибели и крался за путями. Забор окружающей склады выглядел, честно говоря, не очень. Местами подгнившие, проломившиеся доски, поросшие плющом, были скорее номинальной защитой, преградой для случайных коровенок или овечек. Но никак не препятствием для злоумышленников. Любители поживиться фруктами ожидал другой сюрприз. Забористый, хриплый лай возвещал о том, что на территории имелись сторожа посерьезнее двух небритых дядек у ворот. Собачек я, если честно, побаивался. Все зашло слишком далеко, тем более с точки зрения закона я ничего не нарушал и на охраняемую территорию не проникал. Нет такого правила, которое запрещало бы прятаться за ржавыми платформами. Солнышко припекало, и от нагнетаемого адреналина и жарких лучей спина стала мокрой, а по лицу текли крупные капли фото, которые мешали мне нарушать технику безопасности и прорезать под вагонами. В тот самый момент, когда я спрятался за колесной парой вагона из состава, стоящего на погрузке, со стороны складов, послышался оживленный разговор и шум шагов нескольких человек. «Как не кондиция? Почему не кондиция, Самвелл, Смотри, какая кондиция! Товарный вид имеет, хоть его в цуме выставляй!» — послышался звук отодвигаемой двери вагона. «Говорю, не кондиция, и товарищ из Москвы уверяет, когда доедет, будет некондиция, Заур. Смотри, как он убедительно говорит. Просто эксперт, Эрнест. Вы же эксперт?» «Эксперт?» — раздался голос Эрнеста. «Лучший специалист по некондиционному товару!» — зашуршала бумага. Я аккуратно выглянул из-под вагона и увидел, что мой сосед по комнате снова полез в портмоне. Однако осел, груженный золотом, пройдет в любые ворота, даже если осла зовут Эрнест тем более, если его зовут Эрнест. «Сколько ни кондиции, товарищ эксперт!» поинтересовал соответственный Заур. Я снова спрятался за колесную пару и слушал очень внимательно. Маврикис Адамович очень просил к Новому году мандаринов побольше, может быть, семь-восемь», проговорил Эрнест. «Ящиков?» уточнил Заур. «Станет по столаке на ящике размениваться», усмехнулся Самвел. «Видимо, он тут был начальником». «Вагонов, верно?» «Точно, вагонов», — подтвердил Эрнест. «Но это же...» — Заур закачался и долго не мог прийти в себя. «Это экспертное мнение. Усушка, утруска, угар, утечка. Мы ведь не говорим, что 10 вагонов должны прибыть одним поездом. Мы говорим про Новый год. Апсарские мандарины — лучшие в мире, верно? Потому что хранятся до 4 месяцев, и валютой за них платить не надо». «Или не хранятся», — усмехнулся начальник Самвел. «Усушка, да? Утруска? Угар? Это вы про кого угодно можете говорить, но не про Маврикиса Адамовича. У нас на овощебазе все есть и все хранится как положено. А почему? Потому что эксперты работают». «Так что, документы исправлять?» — уточнил Заур, которому явно нравилось быть экспертом. «А обеспеченным экспертом ему нравилось быть еще больше». Остав тут, потом исправишь. Пойдем, дорогой, выпьем, закусим, предложил Самвел. О делах наших скорбных покалякаем, продолжил мысль Эрнест. Маврикис Адамович еще про фундук просил напомнить. Есть выход на кондитерский цех. Это почему скорбных, перебил его Самвел. Хорошие у нас дела, на благо людям, на пользу себе. А что, в гниль торг отдавать? Думаете, они наши мандаринки один к одному на прилавок выставят? Та же усушка-утруска, только под прилавком магазина. Традиция есть. Мандарины на новогоднем столе. Традиции мы с вами чтим. И потому делаем благое дело. Пусть и извлекаем из этого прибыль. Так что и за фундук поговорим, и за лимоны. Лимоны нужны? О, лимоны! Зацокал языком Эрнест им это золотое дно!» Так они и шли, наслаждаясь обществом друг друга и собственным величием в сторону административного корпуса. Я дождался, пока троица скроется из виду, и вынырнул из-под вагона с фотоаппаратом на перевес. Они не закрыли дверь. Щелк-щелк, ровные ряды ящиков с мандаринами заснял в момент. А потом едва не завопил от счастья. Заур действительно оставил тут же на полу вагона накладные, табели, или как это там называется у товароведов, экспедиторов и прочей подобной братьи. Стопка корестков лежала придавленной какой-то речкой, дабы не унесло ветром. О, счастье, день! Разгильдяйство наше все! Я принялся перелистывать документы, фотографируя их один за другим, и отщелкал все, и положил обратно, и сумму, фотоаппарат в сумку, и... «Э, ты кто?» — раздался удивленный голос. «Что, на рынке мандарины не продают? Совсем бздых и страх потеряли! Дамсик, возьми его!» Кто такой дамсик, я понял сразу. Утробное рычание едва не сбило меня с ног волной инфразвука. Огулки топот мощных собачьих лап вызвал дрожь земли. «Пять!» — завопил я и устремился вдоль путей, понимая, что шансов нырнуть под вагоны у меня нет. Огромная коричневая псина мчалась прямо за мной. Имея вполне определенное гастрономические намерения. «Я за гранатовым соком!» Орал я на бегу, слушая клацни зубов за самой моей спиной, угрожающей сохранности ягодичных мышц. «Возьми его, дамсик!» — кричал злой собачник. Я осознавал, что в целом псины бегают быстрее людей, а потому должен был использовать какие-то другие преимущества. На мозг у меня надежды давно не было, на ловкость рук и силу убеждения тоже. Оставалась только импровизация. Добежав до ржавых платформ, стоящих на запасном пути, я вспомнил один из физкультурных ужасов из детства – гимнастического коня. На всем скаку, опершись о борт этого недовагона, я взлетел наверх, с ужасом услышав рвущейся плоти. Слава КПСС, это была всего лишь рубашка. Черт с ней. Я сумел быстро встать на ноги и приготовиться. Зубастая рожа коричневого дамсика уже мелькала за бортом, брызгая слюной и надрываясь рычащим лаем. Собаченция была капитальная, страшная, как смертный грех. Огромная, не меньше кавказской овчарки. Когда оскаренная пасть появилась в пределах досягаемости, я выдохнул. И на! И отвесил хорошего пинка прямо по зубам мохнатому стражу фруктовых складов. Класнула громко. Раздался леденящий душу скулеш. И коричневая молния метнулась прочь, туда, где продолжал выкрикивать агрессивные лозунги ее хозяин. Видимо, по роже пси не прилетело крепко. Собачку, наверное, было жалко, но себя мне было еще жальче. И потому я устремился прочь, вдоль железнодорожных путей, пытаясь держаться поближе к заростям, чтобы меня не заметили. Однако остановился и, повинуясь журналистскому инстинкту, выдернул фотоаппарат из сумки и заснял вагоны так, чтобы было видно надписи, номера и другие пометки на бортах понятный специалистам. А потом снова припустил вдоль путей, хрупой по гравию, за мной в погоню устремились уже люди, те самые небритые охранники, которые располагались у железных ворот, потрясая какими-то здоровенными бамбуковыми дрынами. Хорошо хоть без винтовок. Мне и двустволки с солью вполне хватило бы для серьезного огорчения. Огромными прыжками я устремился по лесу к машине такси и, увидев курящего у водительской двери Тимура, замахал ему руками. Ходу, ходу! Не говоря ни слова, а выбросил сигарету, сиганул за руль и завел автомобиль. Я как раз успел нырнуть в салон, завертелись колеса, выбросив целые потоки грязи, рыкнул мотор, и машина помчалась прочь. Сначала вырулив на дорогу из плохого асфальта, а потом уже набрав крейсерскую скорость. Что? Украл что-то? Фотографировал! Фотографировал! А с кем? с, до... с дамсиком! Неуверенно проговорил я, стараясь при этом не садынуться головой, учитывая тряску дороги. Тимур хрюкнул и засмеялся, продолжая крутить баранку и свирепо орудывая рычагом коробки передач. «Наши дамсики они, да, они, хе-хе, а про гранатовый сок ты ему сказал? Кому? Дамсику? Хе-хе-хе!» Рубашку я снял, оставшись в одной футболке. Даже местный приятный микроклимат не очень располагал к такой форме одежды в конце октября. Но не ходить же в рванье, да и остыть стоило. — Тяжелая неказиста, жизнь простого журналиста? — спросил Тимур сочувственно. — Как твое имя, журналист? — Герман, — сказал я. — О, — оживился таксист. — Я твою вытезку читаю, этого, который Белозер. Настоящий джигит, такие вещи исполняет. Я его афганской сафари два раза перечитывал. Как он с этим майором или полковником, в общем, Ка... «Они там поля жгли. Знаешь, я думаю, этот полковник К. как Кяхба, например, или Кварча, ведет себя как воин, большую храбрость имеет, а Белозеров тоже молодец, хоть и русский». «Полешук. Они оба полишуки сказал я. Он странно посмотрел на меня и ничего не сказал, а потом молчал всю дорогу. Когда мы въезжали в Анакопию, на город уже опустилась густая бархатная тьма южной ночи. смеркалась тут быстро и мне это было на руку. Я собирался вернуться в санаторий незамеченным. «Давай, до свидания, товарищ Белозеров!» взмахнул открытой ладонью Тимур. «Своим расскажу, кого возил, не поверят. Белозор, моя фамилия. Не рассказывай никому пока, ладно? Мне тут еще до конца отпуска время проводить, а дела мутные творятся, сам понимаешь». «Это ты отпуск такой имеешь?» снова мелькнула невозможная абсарская интонация. «Вот именно!» «Имею!» – усмехнулся я. «Давай, раз «До свидания, значит!» Он улыбнулся, снова махнул мне рукой, яростно дернул рычаг коробки передач, и автомобиль с красной крышей умчался прочь по анакопийской улочке. Рубашку я выбросил в мусорку. Она совсем пришла в негодность. Еще и кровью из сарапины на предплечье, оставшейся целым, рукав залила Царапина пустяковая уже засохла, а все равно неприятно. Главное, фотоаппарат цел. Нужно будет высмотреть где-то в городе фотоателье, пленку проявить. Я шел по тротуару, намереваясь перелезть через забор в том же самом месте, где я избегал. Горели желтым светом фонари, бились оплафоны жуки и москиты, трещали во всю горло в ветвях деревьев, цикады или какие-то другие шумные насекомые. А к моему месту, как будто специально предназначенному для перерезания, знакомой пружинистой походкой, приближалась некая высокая атлетичная фигура. «Эрнест?» Прижавшись к забору, я замер в тени. «Вот ведь действительно, гора горой не...» «Эге!» Он по своей привычке остановился, помахивая кожаной курткой и осмотрелся по сторонам, как будто чего-то опасаясь. «Кого мог бояться мой сосед по комнате?» «Видимо, причины для осторожности были». Потому что, повесив кожанку на гребень забора, Эрнест мигом забрался наверх и быстрыми шагами скрылся из виду. «А куртка? Головотяб забыл куртку! Охренеть!» Я снял ее с забора, повертел в руках и залез в нагрудный карман. «Конечно, портмонетом не было. Значит, не совсем головотяп!» «Вон тот говноед!» — раздался голос, а потом скрип тормозов. Огненно-красный запорожец остановился прямо передо мной. Хлопнули дверцы, и наружу вылезли два парня. Кстати, вполне себе славянской внешности. Твою-то мать! Гребаная куртка! Ясное дело, говоря про говноеда, они имели в виду Эрнеста. Кого же еще? Не меня же? Я, например, не говноед. А вот что касается мажора, сомнения были. Но увидев в темноте высокую фигуру, примерно тот же типаж лица и эту импортную куртку, что они могли подумать? «А, сволочь!» Крупный детина очень по-народному размахнулся, мечтая размозжить мне кулаками всю голову. Но был обескуражен. Я швырнул коженку ему прямо в лицо и отскочил в сторону. «Пацаны, это не я! Вы не за того меня приняли!» Попытаться проявить благоразумие стоило. «Ага! А нахрен было ее лапать!» Второй, шустрый и худощавый, кинулся мне в ноги. Наверное, занимался вольной борьбой. Я с ним бороться не собирался. Снова отпрыгнул назад и пнул его ногой. Точно так же, как дамсика, какой-то час назад. Получилось прискорбно. Попал пяткой прямо в лоб. Эй! Защитник униженных и оскорбленных ткнулся носом в тротуар, потеряв равновесие. А его туловище запнулся второй, здоровенный, и полетел прямо ко мне в объятия. Наткнувшись солнечным сплетением на кулак, он задохнулся. Сел на задницу и широко открыл рот, пытаясь прийти в себя. Еще раз, это был не я, и куртка не моя, я никого не лапал, вы, наверное, хорошие парни, и мне действительно неловко, что так вышло. Вот же вшивая интеллигенция. ее из меня не вытянуть и пытошными клещами, наверное. Если у вас ко мне еще будут вопросы, приходите на проходную завтра, спросите Германа из 712 номера, обсудим, всего хорошего. Уцепившись за забор, я подтянулся, сделал выход силой, перебросил ногу и был таков. А коженку им оставил. Ни хрен не делать, еще Эрнесту одежку подносить. перетопчиться. Тем паче спалился бы, как есть. Пока шел по тенистым аллеям санаторной зоны, в голове у меня стучал один вопрос. Где игучий Эрнест успел за это короткое время найти женщину и облавать ее? Если мы с Тимуром едва успели добраться до города... Мне очень хотелось принять душ и переодеться, прежде чем пойти искать Тасю и девочек, и потому я двинулся к своему номеру. Даже если там и был Эрнест, в чем он мог меня заподозрить? Ну, потный, ну, с царапиной, и что? Накачав себя таким образом, я сделал безразличное лицо, взялся за дверную ручку и надавил. «Ах, Эрнест, я ждала тебя тут, как дура, целых полчаса! Но-но, маленькая, да вот же я! Твою-то мать!» «Я стоял как каплеванный. Этот говноед раздевал там девушку, фитнес-инструктора, или как эта должность сейчас называется. Вот же ухарь!» «Вот кто должен был быть попаданцем, а не я. Москвич, красавец, атлет, упакован в импортные шмотки, в которых полные карманы денег, делает гешефты и закрывает гештальты, открывает нужные двери задней ногой, повсюду у него друзья и знакомые. На гитаре он играет и волосами трясет, и девушки на него вешаются пачками». Вот это каноничный путешественник во времени. Курва! Я ляпнул дверью из всех сил, уходя. Девочку-инструктора было жалко. Может, испугается и убежит от этого средоточия вселенской несправедливости. А у него, может, между души отвиснет от неожиданности. Жалеть не буду. Тоже мне услугу гад оказал. В номер со своим великолепием поселил. Лучше бы жил с могилевскими историками. Ей-богу! Историки, кстати, гудели в конце коридора. Гудение было слышно очень хорошо. И я с горя двину к ним сдаваться. «Шановное сподарство!» – постучал я в дверь. «Разрешите, уважаемые господа?» «А, наконец-то! Звезда полезской журналистики к нам пожаловал! Сердечно запрошаем! Садись, Белозор! Выпей с нами! Что ты как не родной? «Сердечно приглашаем! Аналог добро пожаловать!» Вот это я и имел в виду. Вот почему я так сильно противился проживанию с ученой-братьями, хранителями и исследователями секретов прошлого. Их там было человек шесть. Молодых, небритых и нечесанных, худощавых, с блестящими умными глазами. Все они сидели за выдвинутым в центр комнаты столом, на кроватях и табуретках, Пахло спиртом, свежим хлебом, копченым салом и разговорами о смысле жизни, о разумном, добром и вечном. К столу была приставлена гитара. В руках одного из историков я увидел пачку листов папиросной бумаги. Явно какая-то полулегальная и самиздатовская перепечатка. Это было очень привлекательно, очень маняще. Но нужно было держать себя в руках. «Хлопцы», — сказал я, — «торжественно обещаю зайти к вам завтра, а теперь вынужден просить помощи». «Дык!» — сказал самый кудлатый историк из всех. «Ялы-палы!» Через 15 минут ей был умыт, причесан, снабжен новыми, совсем не ножными носками по размеру и свежей рубашкой, не по размеру. Она едва сошлась на груди. Верхние пуговицы оставила не застегнутыми а рукава пришлось закатать, коротковаты. «Кто пеший хлопчук увёзцы?» – протяжно спросил самый кудлатый историк. «Кто лучший парень на деревне?» «Спанч Боб Скуэр Пэнс», – заявил я. «Ты чего материшься?» – не поняли они. Я хотел сказать «Великий дзякуй, пацаны!» «Это значит большое спасибо по-белорусски!» «Обязательно зайду!» Историки расчувствовались, и один из них с встопорщенной рыжей бородой полез куда-то за штору и протянул мне букет крупных, ярких, разноцветных местных цветов. Понятия не имею, что за цветы, но аромат был волшебный. Со стебельков еще капала вода, цветочки были только что из вазы. «Это своей прекрасной даме передай, можешь даже сказать, что от нас!» Очень она у тебя замечательная. Давай, Белозор, заходи к нам завтра. Зайду, обещал же». «Помни, ты трижды обещал», — погрозил мне пальцем историк. Когда я спускался по лестнице в сквер на поиски девчат, настроение у меня было чудесное.